Мартин бродил по городу, заходил в маленькие кафе, где бывал с Александрой, и чем больше пьянел, тем больше окружающий мир терял четкость и плотность. Мартин слышал возгласы и смех, ослепляющие огни сверлили мозг, и обнимали размалеванные женщины, пока чудовищные громады багрового волокнистого свинца не придавили его к земле. И вот он — Опираясь на самодельный костылик, бредет по бескрайней топкой равнине среди нечистот и трупов, среди экскрементов и раков, которые могут его сожрать и сгрызть, и он старается ступать туда, где земля потверже, таращит глаза, чтобы что-то разглядеть в этой мгле. Увидеть дорогу к таинственному лицу вдалеке, на расстоянии Лиги. Оно светится прямо на земле, как некая адская луна, озаряющая отвратительный, кишащий нечистью пейзаж, и он бежит. Бежит туда, опираясь на костылик, к тому лицу, который будто ждет его, и от которого верно исходит некий зов. Бежит по равнине спотыкаясь и падая, и вдруг, поднявшись, видит его перед собой, совсем близко, отталкивающее трагическое лицо, словно он, глядя издали, был обманут коварным волшебством, и он вскрикивает и резко садится в постель. «Успокойтесь, синьорите!» Говорит женщина, крепко его обнимая. «Успокойтесь, все в порядке!» Дремлющий на попоне Педернера, Нервно выпрямляется, ему послышались выстрелы из карабинов, но, может быть, это лишь померещилось. В эту зловещую ночь он тщетно пытался уснуть, его мучили видения крови и смерти. Поднявшись, он идет мимо спящих товарищей, приближается к часовому. Да, часовой слышал выстрелы, там, с стороны города. Педурнара будет товарищи у него тяжкое предчувствие. Он считает что надо седлать коней и быть наготове. Так они и делают, как вдруг. галопом прискакали два стрелка из отряда лавалье с криком «Генерала убили!». Мартин пытается думать, но голова точно была наполнена жидким свинцом и грязью. «Уж лучше, сеньорито! Уже лучше!» — говорила женщина. Голова болела, будто ее как котел распирал изнутри пар под большим давлением. Глядя как бы сквозь пелену пыльной густой паутины, он увидел, что находится в незнакомой комнате. Он почувствовал женскую руку на своем лбу, проверяющую, есть ли жар, как делала его бабушка в незапамятные времена. Потом услышал шипение примуса. Женщина отошла от кровати и стала его накачивать. Шум становился все громче. Еще он услышал хныканье младенца, верно, всего несколько месяцев от роду, совсем рядом, но не было сил даже повернуть голову. Его снова придавило тяжким сном. Этот сон повторяется в третий раз. Навстречу Мартину шел нищий, бормоча непонятные слова, потом клал свой узелок на землю, развязывал его и показывал содержимое. Мартину страшно хотелось посмотреть, что там. Речи нищего были непонятны, и это приводило в отчаяние, как письмо, о котором знаешь, что оно для твоей судьбы решающее, но которое так испорчено временем и сыростью, что его не прочесть. Прихожей лежит, залитое кровью тело генерала. Рядом с ним стоит на коленях, обнимает его и плачет, да мастит обуэду. Сержант Соса глядит на все это, как ребенок, потерявший мать во время землетрясения. Кругом суетятся, кричат. Никто ничего не понимает. Где они, федералисты? Почему других не убили? Почему я отрубили валье голову? Они в темноте не знали, кого убили, — говорил Фриэсс. Они стреляли в темноте. — Ну, конечно, — думает Педернера. — Надо бежать, пока они не разобрались. Энергично и четко он отдает приказы. Тело изворачивает в пончо, кладут на генеральского гнедова и головой мчатся назад, туда, где их ждет остаток легиона. Полковник Педернера говорит. — Рибе поклялся выставить на площади Виктории головы генерала на острее пики. — Этому не бывает, товарищи. За семь дней можем добраться до границы с Боливией, останки нашего командира будут там. Потом он делит их на отряды, приказывает группе стрелков прикрывать отступающий арьергард, и начинается их последний поход в изгнание. Мартин опять услышал хныканье ребенка. «Тише, тише», — сказала женщина, не переставая поить Мартина чаем. Напоив, устроил его поудобнее в постели, лишь тогда пошла в тот угол, откуда доносились хныканье. Там она тихонько запела. Мартин с усилием повернул голову. Женщина склонилась над чем-то, как потом он разглядел, то был ящик. «Баю-баю», — говорила она, — и напевала. На ящике, служившем колыбелью, была наклеена цветная литография «Христос». С рассеченной, как на странице, анатомического атласа грудью указывал пальцем на свое сердце. Ниже было несколько изображений святых. А рядом, на другом ящике, красовался примус и на нем кофейник. «Баю, баю, баю!» — повторяла она все тише и тише и напевала все менее внятно. Наступила тишина, но женщина еще минуту подождала, склонясь над ребенком, пока не убедилась, что он спит. Потом, стараясь не шуметь, снова подошла к Мартину. «Вот и уснул», — сказала она, улыбаясь. Наклонилась над Мартином и, кладя руку ему на лоб, спросила, «Вам лучше?» Ладонь ее была мозолистая. Мартин утвердительно кивнул. Он проспал три часа. Теперь голова его прояснилась. Он смотрел на женщину. Невзгоды и труд, бедность и страдания не стерли на ее лице — Мягкое материнское выражение. «Вам стало дурно? Тогда я сказала, чтобы вас занесли сюда!» Мартин покраснел и пытался встать, но она его удержала. «Погодите немного, никто вас не торопит!» И с грустной улыбкой добавила. «Вы столько наговорили тот синьорито!» «Что наговорил?» Застыдивший спросил Мартин. «Многое чего, только я не очень-то поняла!» Робко ответила женщина. Озабоченно разглядывая, приглаживая свою юбку, словно увидела там едва заметную дырочку. В тоне ее голоса была мягкая назидательность, обычная у некоторых матерей. Подняв глаза, она увидела, что Мартин смотрит на нее со скорбной иронией. Возможно, она поняла его мысли, потому что сказала, «Я тоже не подумайте». На миг она заколебалась, «Но теперь я, по крайней мере, имею тут работу и могу держать ребенка при себе». Работы много, это так, но у меня есть комнатка, я могу жить с ребенком. Она снова поглядела на невидимую дырку и разгладила юбку. И, кроме того, — сказала она, не поднимая глаз, — в жизни столько хорошего. Теперь она посмотрела прямо на Мартина и снова увидела ироническую улыбку на его лице и снова заговорила назидательным тоном, но в нем звучали также сочувствие и страх. Зачем далеко ходить? «Поглядите на меня, вот все мое достояние!» Мартин смотрел на нее, на это бедное, одинокое существо в грязном чулане. «У меня есть ребенок!» «Настойчиво», — продолжала она, — «есть этот старый проигрыватель и несколько пластинок гарделя. Правда ведь цветущая жимолость от чудо, а тропинка?» С мечтательным видом она заметила. «Нет ничего прекрасней музыки, поверьте!» Она обратила взгляд на цветной портрет певца. Ослепительный в своем фраке гардель, словно отвечал ей улыбкой из вечности. Обратясь к Мартину, она продолжала перечислять. А еще есть цветы, птицы, собаки, да много чего. Жаль, что кошка из кафе съела мою канарейку. Такая была веселая подружка. Мужа она не вспоминает, подумал Мартин. У нее нет мужа, или он умер, или просто кто-то соблазнил. Она почти с восторгом сказала, — Жизнь так хороша. Сами посудите, мне всего двадцать пять лет, а я уже огорчаюсь, что когда-нибудь придется умереть. Мартин взглянул на нее. Он-то думал, что ей лет сорок. Он закрыл глаза, задумался. Женщина, видимо, решила, что ему опять плохо. Она подошла и снова пощипала лоб. И Мартин снова почувствовал прикосновение этой огрубелой ладони и понял, что, успокоившись на его счет, ладонь эта неуклюже, но нежно задержалась на секунду дольше, то была робкая ласка. Открыв глаза, он сказал, — Кажется, отчая мне стало легче. Мартин сел на кровати. Женщина, как видно, чрезвычайно обрадовалась. — Я пойду, — сказал он. Он чувствовал большую слабость, кружилась голова. — Вам же совсем хорошо? — спросила она озабоченно. — Совсем. Как вас звать? — Артенсия, Пас, будем знакомы. А меня зовут Мартин. Мартин к Кастилью. Он снял с мизицы перстень. Подарок бабушке. Дарю вам это кольцо. — Женщина покраснела, стала отказываться. Разве вы не говорили, что в жизни много радостей? — спросил Мартин. — Если возьмете кольцо, это будет для меня большая радость. — Единственная радость за много дней. Неужели вы не хотите мне ее доставить? В Ортензии все колебалось, он вложил кольцо ей в руку и быстро пошел прочь. Когда он вернулся в свою комнату, уже светало. Мартин открыл окно. На востоке, на фоне пепельного неба, постепенно проступали очертания Каванага. Как это однажды сказал Бруно. Война может быть абсурдной или ошибочной, но отряд, к которому ты принадлежишь, — это нечто абсолютное. Был, например, дарканхелло была та же Артенсия, достаточная одной собаки. Ночь страшно холодная. Луна равнодушно освещает ущелье. Сто семьдесят пять человек расположились бивуаком, прислушиваясь к шумам на юге как блестящая ртуть, течет змея с Риогранда, безразличный свидетель битв, походов, кровопролитий. Войска инки, вереницы пленных, колонны испанских конкистадоров, в чьих жилах уже текла его кровь, думает прапорщик Середонио Ольмос, и которые четыреста лет спустя будут тайно жить в крови Алехандры, думает Мартин. Потом кавалерия патриотов, отбрасывающая испанцев к северу. Потом снова продвижение испанцев на юг, и снова патриоты заставляют их отступать. Копьем и карабином, саблей и кинжалом, калечие, убивая один другого с яростью братьев. Затем ночи каменной тишины, когда вновь слышится ропат Риогранде, постепенно неотвратимо торжествующий над кровавыми на такими мимолетными сражениями между людьми. Пока снова не раздадутся средь багрового залива вопли гибели, и жители селений не побегут с гор, уничтожая все, сжигая свои дома и разрушая свои усадьбы, чтобы позднее вернуться опять на эту вечную землю, где они родились и страдали. Итак, сто семьдесят пять человек... Расположились на бивуаке среди каменной ночной тишины, и тихий голос под слабые треньканье гитары напевает. «Белая голубка, летишь ты вдали, всем расскажи, что убит валье И на рассвете они опять выступают в поход на север. Прапорщик Селедонио Ольмос едет теперь рядом с сержантом Апариссио Сосой, тот молчалив и задумчив прапорща глядит на него. День за днем он задает себе один вопрос. Душа его за последние месяцы увяла, как нежный цветок в бурю. Зато он начинает что-то понимать. По мере того, как все абсурднее становится это последнее отступление. «Сто семьдесят пять человек скачут во весь опор семь дней ради трупа «Не видать теории его головы», — сказал ему сержант Соса, Так что посреди крушения тех башен юный прапорщик увидел другую башню, сияющую, вечную, одну единственную, но ради нее стоило жить и уметь. Медленно рождался еще один день в Граде Буэнос-Айресе. День, похоже на все прочие бесчетные дни, нарождавшиеся с тех пор, как человек стал человеком. Из своего окна Мартин увидел мальчика, бегущего с утренними газетами. Может, он просто хотел согреться. Бродячий пес, напоминавший Бонито, рылся в куче мусора. Женщина, вроде Ортенсии, шла на работу. Он подумал также о бусиче, о его грузовике с прицепом. И, уложив свои пожитки в сумку, Мартин спустился по расшатанной лестнице.